Глава 18. Свидетельствует змея. Среда, 24 июня. Покинув турецкие бани, мисс Горет Вейн отправилась по магазинам. Это был её второй поход такого рода со времени её прибытия в Уилверкомб. И в обоих случаях её покупки были продиктованы желанием понравиться мужчине. На сей раз ей понадобилось нарядное платье. А зачем? Она собиралась на пикник. Она и прежде участвовала в пикнике с лордом Питером. Но тогда для него было уместно и хороша от вида юбка, и поношенный джемпер. Но сегодня такой одежды не будет. А она встречалась с миссис Велдон из Генри. Все эти тщательно продуманные приготовления заставили её быть с лордом Питером резкой и раздражительной. чтобы не показаться взволнованной от того, что она имеет дело с Генри Велдоном. Для него она и создавала ненавязчивый стиль приятной женственности, который поразил бы и Уимси. Сейчас она выбирала оборжительное платье, сделанное из того, что писатели мужского пола обычно называют несколько мягким, плотно облегающим материалом, с корсажем, который ещё больше подчёркивал фигуру. и юбкой буйно развевающейся вокруг её лодыжек. А она усугубила свою привлекательность огромной шляпой, одна сторона которой затемняла лицо и щекотала плечо, в то время как другая была загнута назад, открывая вьющиеся чёрные локоны, которые были искусно сделаны парикмахером Resplendent. Этот очаровательный туалет завершали бежевые туфли на высоком каблуке, прозрачные шёлковые чулки, расшитые перчатки и маленькая сумочка. В заключение, она накрасила лицо с такой совершенной ловкостью, которая наводила на мысль об огромном опыте работы перед зеркалом. Гарет вскоре заняла своё место рядом с Генри в просторном салоне автомобиля миссис Уэлдон. Миссис Уэлден уселась сзади, поставив нагах огромную корзину с завтраком, а возле себя коробку э с прохладительными напитками. Генри явно доставили удовольствие усилие горит, понравится ему и также то, что мисс Вейн открыто выражала восхищение его вождением. А оно и было рассчитано на эффект, некоторым образом немного раздражающим и вызвано тем, чтобы нагнать страху. на остальных автомобилистов. Гарица наумела водить машину и страдала, как и остальные водители, когда нарушали правила. Однако даже когда Генри на скорости 40 миль в час очень круто преодолел поворот, загнав в кювет мотоциклиста, она только заметила, сказав не к тому вроде Пранду, что такая скорость заставляет её нервничать. Мистер Велден резко затормозил. Неожиданно увидев прямо у своего радиатора стадо коров, переключил скорости и низкоодительно улыбнулся. В этих чёртовых машинах нет никакого смысла, кроме как заставить их двигаться, проговорил он. Это не лошади. В них нет жизни. Они нужны только чтобы добираться с одного места на другое. Я подождал, подождал В конце концов, когда эти коровы пройдут мимо? И потом, что с ними случилось? Почему они стоят? Потом он с грохотом нажал на сцепление, отчего прохладительные напитки чуть не свалили с сиденья на пол. «Да, «Так вот, я не занимаюсь автомобильным делом для удовольствия», продолжал мистер Уэлден. «Я люблю свежий воздух, там на природе нет этого зловонного бензина». И ни одного из этих грязных душных ящиков. Несколько раньше я начал разводить лошадей. Но появились некоторые трудности, чертовски досадно. Горец согласилась и сказала, что она так любит лошадей. Жизнь на ферме, наверное, прекрасно? Да, прекрасно. Конечно, если вам не приходится за это платить, проворчал мистер Уолдон. И мне кажется, в наши дни Фермерство это довольно тяжело. Чертовски тяжело. Однако он добавил, словно напоминая самому себе: "Но мне не приходится много жаловаться при сложившихся обстоятельствах. Неужели? Я рада этому". Я хочу сказать, как это мило с вашей стороны оставить работу и приехать сюда. Наверное, хорошо управляемая ферма, ну, управляется, так сказать, сама собой. Мистер Уолдон посмотрел на неё так, словно заподозрил в её словах какое-то скрытое значение. Но Гарет простодушно улыбнулся и он сказал: "Ну, по правде говоря, это ужасно досадно. Однако что уже мне оставалось делать? Не мог же я совсем бросить свою мать в этой дыре?" "Конечно, нет. По-моему, это замечательно с вашей стороны приехать и остаться с ней. И кроме того, ну, я хочу сказать, Так важно, когда рядом с тобой находится кто-то действительно приятный для тебя, чтобы поделиться с ним своими проблемами. Очень лестно услышать такие слова от вас. Ну, я хочу сказать, это, наверное, так важно для вашей матери, а не для вас ли, а? Или для вас хороши только герцоги и лорды? О, горит, пожалуй, плечами. Если вы имеете в виду лорда Питера, он, конечно, подходит. Ну, не очень, если вы понимаете, что я подразумеваю. Лади, да-да, воскликнул мистер Велдон. Зачем ему понадобилось ввязываться в это глупое дело? Вы знаете, то же самое чувствую и я. Это не совсем по-мужски, правда? Совершенная бессмыслица, проговорил мистер Велдон. Этот парень уходит от своего слуги, машины, одежды, светских раутов, и где он находится? Он считает, что может издеваться над людьми, околачиваться без дела, заниматься своей модной охотой, повсю повсемешиваться, что-то внюхивать. Мне бы хотелось встретиться с ним. Тут он внезапно замолчал. Встретиться с ним как? О, никак. Я не собираюсь грубить вашему приятелю. Послушайте, что он делает здесь всё это время? Ну, Гарет сдержанно усмехнулась. с свисающими полями своей нелепой шляпы. Он говорит, что интересуется этим преступлением или чем-то там ещё. Но вам же лучше известно, правда? И Велдон фамильярно легонько откнул гаред в бок. Я не упрекаю этого парня, что он приуспевает, если может, но мне бы хотелось, чтобы он не строил мнимых надежд на пожилых леди. Какая у вас на редкость неудобная шляпа. Вам она не нравится? Э, -э её верхняя часть, она вас устраивает, однако, держать любого парня на расстоянии. Мне бы не хотелось говорить громко, потому что может услышать мать. Послушайте, мисс Вейн. Да? Послушайте. Генри как можно дальше продвинул своё лицо под поля шляпы и поведал свою тайну, щеки горят. Зашептав ей конфиденциальное сообщение, Э, мне бы хотелось, чтобы вы кое-что сделали для меня. Но, разумеется, я сделаю всё возможное. Это очень любезно с вашей стороны. Уберите отсюда этого парня у Имси. Убедите его оставить это дело. До сих пор она считает, что это связано с большевиками. И если она так считает, то будет изо всех сил держаться за эту мысль. А это плохо для неё, болезненно, знаете ли. Кроме того, она ставит себя в дурацкое положение. Мне бы хотелось увезти ее отсюда, а затем вернуться к своей работе. — Да, я понимаю. Отлично вас понимаю. И я сделаю все, что от меня зависит. — Хорошая девочка! — И Генри поощрительно похлопал Гарри по бедру. — Я понял вас. И мы отлично поладим. Гарри улыбнулась. — Но только не знаю, удастся ли мне убедить его. Он не любит слушать советы. вам известные такие люди держу пари я вас отлично понимаю чёрт возьми совсем не надеялся что вы поймёте генри очевидно считал что разговаривал с молодой женщиной пользующейся довольно дурной славой он захихикал э не говорите что я вас о чём-то просил просто постарайтесь сделать всё возможное держу пари Что вы сможете обвести его вокруг своего хорошенького пальчика, если постараетесь, а? О, мистер Уэлдон. Надеюсь, что я не из того сорта женщин. Да вам и не надо быть такой. Держу пари, вы знаете, как настоять на своём. Я знаю, что вы можете сделать всё, что угодно, и со мной. Вы не должны говорить такое. Не должен? Ну, ничего не могу поделать. Верно? А? Гарет очень бы хотел, чтобы он так часто не произносил это э и она испытывала отвращение к его грубому голосу, к шершавой коже и пучкам волос, торчащим из ушей.